Глава четвертая. Силовое поле тональной гравитации. Пункт первый. Потаенные взаимоотношения силовое поле тонов и речь. Эпиграф. Гибкие ритмичные движения, подобные танцу энергии вокруг точки. Райнер Мария Рильке. Взаимоотношения между обертоновыми сериями дает нам ощущение консонансов и диссонансов, но это не все. Взаимодействие обертоновых серий производит сеть силовых линий, ощущаемых как поле тонального притяжения. Философы называют его полем феноменальной тональной гравитации. Именно взаимодействие между обертоновыми сериями, этими шлейфами из легчайших призвуков, генерирует тональное пространство. Взаимодействие между обертоновыми сериями происходит втайне от человеческого слуха, Но вот плод этих взаимоотношений является для нашего разума как вполне определенные ощущения, диссонансы и консонансы и устойчивые и неустойчивые звуки. Для человеческого слуха музыкальные звуки в поле тональной гравитации отличаются по уровню стабильности. Одни звуки устойчивы, а другие нет. Именно так о характере тонов и аккордов рассказывают детям в музыкальных школах. Уловив разные уровни тональной энергии, человеческий разум включается в игру передвижения между этими уровнями и интуитивное ожидание прихода в устойчивость производит ощущение движения в тональном пространстве. Именно притяжение к устойчивости находится у источника музыкального движения. Чувства в музыке развертываются через игру с уровнями тональной энергии, силы тонального притяжения позволяют создавать музыкальное содержание. Важность тональной гравитации для мелодического мышления, для создания мелодий и гармоний представляет самое главное различие между речью и музыкой. Если в речи мы используем звуковые символы слова, то в музыке динамическое поле сплавляет звуки в образы переживаний. Музыка обвеществляет наши чувства в текучие, звучащие и дышащие формы при помощи феноменальной тональной гравитации и ритма. Когда мы имеем дело с иностранным языком, никакая эмоциональная чуткость не способна заменить словарный запас. Только знание слов как таковых может дать нам понимание речи. Другого пути нет. Мы или понимаем поэму на русском языке, или сказку на венгерском языке, или описание комнаты для гостей на китайском языке, или нет. В музыке все по-иному. Музыка обращается к нашему сознанию напрямую, без посредника семантической определенности. У музыки есть своя особенная тропа к человеческому разуму. Особенности этой тропы объясняют ту удивительную легкость, с какой музыка общается со слушателями самых разных цивилизаций. И народные мелодии андийских кордильер и мотивы Эндрю Ллойда Вебера захватывают наше существо, используя те же самые способы кодирования мелодической мысли. Что же касается лингвистической мысли, то этот изумительный инструмент обмена информацией опирается на определенность слов. Набор слов в речи постоянно пополняется. Каждое слово — это звуковой символ, состоящий из последовательности звуков. М-О-Р-Е -E равно море, С-Н-Е-Г -E равно снег. Чтобы общаться между собой, люди запоминают звучание и значение каждого слова. Когда мы хотим овладеть иностранным языком, мы используем родной язык как трафарет-основу для понимания и запоминания незнакомых слов. По определению лингвиста Вадима Солнцева, слова являются собой когнитивные константы. В отличие от речи, музыка погружает наш разум в поток из консонансов и диссонансов, чей характер зависит как от нейронных затрат на слуховую обработку, так и от статуса в тональном силовом поле. Содержание музыки закодировано во взаимодействии между уровнями энергии в этом силовом поле. В музыке мы имеем дело с уникальным и удивительным простым механизмом создания и передачи потока информации с воспринимаемым напряжением. Наше тело отзывается легкими волнами напряжения и расслабления на мелодические элементы в поле тонального притяжения. Силовое поле тональной гравитации является самой странной и важной особенностью пространства музыки. Тональное силовое поле позволяет склеивать музыкальные звуки в мелодические формы, и оно же поддерживает целостность музыкальных структур, будь это нежная мелодия глюка или мотивы бурной весны священной Стравинского. Комбинируя и распределяя мелодические элементы в поле тональной гравитации, композиторы создают разнообразные музыкальные пейзажи, то есть создают различные тональные временные формы. Мы помним и узнаем знакомый мотив, потому что у него есть определенная форма в тональном пространстве. Наш разум следует за мелодическими траекториями. Мы интуитивно ощущаем расстояние в поле тонов. Каждое расстояние действует подобно атому эмоций, В музыке. Что касается музыкальных аккордов, то они состоят из сочетаний разных мелодических расстояний. Путешествие разума в тональном пространстве сопровождается развертыванием эмоции следуя за цепочками мелодических элементов, распределенных вдоль стрелы времени, наша музыкальная интуиция расшифровывает в них чувства. Музыка, безусловно, отличается от обычного физического пространства. Наше физическое существование – проходит среди трех пространственных измерений и вполне реальной силы притяжения, тогда как пространство музыки рождается абстрактным воображением человеческого разума. В музыке скрытые измерения абертонов физическая реальность генерирует силовые линии для мелодических рисунков абстрактное пространство. Музыка занимает человеческий разум, вовлекая его в игру с движущимся звуковым полотном чьи рисунки сотканы на конве из обертоновых серий. Восприятие музыки глубоко интуитивно и не нуждается ни в видимых иллюстрациях, ни в конкретности слов. Кто-то может напомнить о жанре песни. Да, в задушевной песне слова объединяются с мелодией, но уберите слова или переведите их на незнакомый язык, и мелодия будет пленять слух сама по себе.